Глава 46. Однажды, и теперь. В те далекие счастливые дни Я вновь осмелюсь заглянуть. Друзей, ушедших не вернуть. Как далеко теперь они, Навеки дружбы с ними связан, Я счастье нахожу лишь в том, что проведу остаток дней, душою крепко к ним привязан. Йохан Уланд. Переправа. Маргарет собралась задолго до назначенного времени и успела даже немного поплакать, зная, что на нее не смотрят. Впрочем, когда девушка ловила на себе чей-то взгляд, на ее губах появлялась радостная улыбка. В последний час она боялась, что они опоздают на поезд. Но нет. Их экипаж прибыл на станцию вовремя, и она, сев в вагоне напротив мистера Белла, наконец вздохнула свободно, и счастливо. За окном мелькали хорошо знакомые станции, провинциальные южные города и деревушки, спавшие под теплыми лучами солнца, которые окрашивали в красно-коричневый цвет черепичные крыши, столь похожие на холодные шиферные крыши севера. Стаи голубей парили вокруг заостренных фронтонов, медленно садились тут и там, еровши свои мягкие блестящие перья, и подставляя каждой из них приятному теплу. На станциях было мало людей. Казалось, что ленивые южане не любили путешествовать. Никакой суеты, которую Маргарет неизменно замечала на лондонской и северо-западной линиях. В летние месяцы эта ветка железной дороги оживала и наводнялась богатыми и жаждущими удовольствия путешественниками. Но в обычное время... Ее использовали деловые и торговые люди, отличавшиеся своим видом от пассажиров северных линий. Почти на каждой станции можно было увидеть одного-двух ротазеев. Сунув руки в карманы, эти странные люди лениво бродили по перрону, настолько поглощенные актом наблюдения, что заставляли путешественников гадать, чем же они будут заниматься, когда поезд промчится и для осмотра останутся только рельсы, Несколько ангаров до да пустые поля. Горячий воздух танцевал над золотистым спокойствием нескончаемых просторов. Ферма одна за другой терялись позади, напоминая Маргарет немецкие идилии из Германа и Доротеи или Евангелины. Перед самой станцией, на которой им нужно было выходить, она стряхнула с себя остатки краткой дремы и взбодрилась. Далее до Хелстона они добирались в почтовом дилижансе. Ее сердце трепетало от сильных чувств. Она не могла сказать, чего в ней было больше, боли или радости. Каждая миля вызывала у нее воспоминания, от которых она не отказалась бы ни за что на свете, хотя они и заставляли ее тосковать о прежних днях, коих более не будет. Последний раз Маргарет проезжала по этой дороге вместе с отцом и матерью тот день и время года были мрачными. Она терзалась безнадежными сомнениями, но родители были с ней. Теперь она осталась полной сиротой. Отец и мать покинули мир, исчезли с лица земли. Ей было горько видеть, что сейчас эта хелстонская дорога была залита солнечным светом, и каждый поворот, каждое знакомое дерево оставались точно такими же в их летней красоте, как и в прежние годы. Природа не менялась и сохраняла вечную молодость. Мистер Белл догадывался, о чем думала Маргарет и благоразумно помалкивал. Они доехали до Ленард Армс. Наполовину фермы, наполовину гостиницы, стоявшей чуть в стороне от дороги и как бы намекавшей, что хозяйка не так уж и зависит от путешественников, чтобы навязывать им свои услуги. Более того, Мистеру Беллу и Маргарет даже пришлось искать ее во дворе и внутри здания. Дом примыкал к деревенской лужайке, и прямо перед ним росла старая липа, ствол которой был окружен скамейкой. В нише, скрытый густой листвой, висел почерневший герб Ленардов. Дверь в гостиницу была широко открыта, но никто не оказывал гостеприимства двум путешественникам. Когда появилась хозяйка, а они за это время могли бы вынести почти всю мебель, она сердечно приветствовала их, словно они были приглашенными гостями и с извинениями объяснила свое долгое отсутствие наступившимся накосом. Она доставляла на поля еду и питье. Женщина была так занята погрузкой своих корзин на телегу, что не услышала скрипа колес, проехавшего по мягкой траве дилежанца. «Боже мой!» — вдруг вскричала хозяйка гостиницы, когда солнечный луч осветил лицо Маргарет, до сих пор остававшейся незамеченной в полутемном помещении. «Это же мисс Хейл!» Она подбежала к двери и позвала дочь. «Дженни, беги сейчас же сюда! К нам приехала мисс Хейл!» Затем она вернулась и с материнской нежностью пожала руки Маргарет. «Как вы поживаете, милочка? Как в и мисс Диксон? Но сначала расскажите о Викарии. «Благослови его, Господь! Мы до сих пор жалеем, что он уехал!» Маргарет хотела рассказать ей о смерти отца. Она поняла, что миссис Паркис знала о смерти ее матери, ведь женщина не зря не упомянула имя миссис Хейл. Но с трудом проглотив комок в горле и указав на свое траурное платье, девушка смогла произнести только одно слово. «Папа... Сэр... Ведь этого не может быть!» пролепетала миссис Паркис, поворачиваясь к мистеру Беллу, чтобы тот подтвердил печальную догадку. «Весной к нам приезжал джентльмен? Или, может, зимой? Он много рассказывал нам о мистере хейли и мисс Маргарет. Он сообщил, что миссис Хейл умерла. Бедняжка, пусть земля ей будет пухом». Но он ни слова не сказал, что викарий был чем-то болен. «Тем не менее, это так», — ответил мистер Белл. Мистер Хейл умер совершенно внезапно, когда гостил у меня в Оксфорде. Он был хорошим человеком, миссис Паркис. И многие из нас могли бы только мечтать о такой спокойной смерти. Не плачь, Маргарет, ты мне обещала. Ее отец был моим старым другом, а она моя крестница. Вот я и говорил её съездить в Хелстон и посмотреть знакомые места». По прежним временам я знаю, что вы можете предоставить нам удобные комнаты и превосходный обед. Я вижу, вы не помните меня, но моя фамилия Бэлл. Раз или два, когда пасторат был полон, я спал здесь и вкушал ваш прекрасный, славный Эль. Конечно. Прошу вас прощения, но я, едва увидев мисс Хейл, сразу обо всем забыла. Мисс Маргарет, давайте я покажу вашу комнату, где вы сможете снять шляпку и вымыть лицо. Этим утром я опустила несколько бутонов роз в кувшин с водой. Так и думала, что кто-нибудь приедет. А не бывает ничего приятнее проточной воды с запахом мускусной розы. Кто бы мог подумать, что Викарий умер? Конечно, мы все должны уйти в мир иной. Но тот джентльмен сказал, что мистер Хейл полностью восстановился после смерти жены. «Миссис Паркис». «Я прошу вас спуститься ко мне после того, как позаботитесь о мисс Хейл. Мне хотелось бы поговорить с вами насчет обеда». Маленькое створчатое окно в спальне Маргарет было почти полностью оплетено розами и виноградной лозой. Раздвинув их в стороны и высунувшись по пояс, она увидела над деревьями трубы пастората. Их знакомые линии четко проступали сквозь листву. Миссис Паркис, Разгладила руками постель и, послав Дженни за стопкой полотенец с запахом лаванды, повернулась к Маргарет. «Да, времена меняются, мисс», — сказала она. «Наш новый викарий имеет семерых детей. Он обустроил детскую комнату там, где в прежние времена у вас была кладовка. Он установил в доме новые камины и зеркальное окно в гостиной. Они с женой суматошные люди, делают много добра». По крайней мере, они говорят, что это добро. А как по мне, то эта парочка просто переворачивает все вверх дном без какой-либо цели. Новый векарий, чтобы вы знали, мисс, трезвенник и член земельного совета. Его жена знает много рецептов для выпечки хлеба без дрожжей и экономного приготовления пищи. Они оба так много говорят, причем одновременно, что сбивают людей с толку. Когда их чита уходят, Человек, побыв немного в покое, вдруг понимает, что не успел и слова сказать, чтобы поделиться с ними своим мнением. Новый векарий сейчас бегает по полям, ищет фляги косарей и следит за тем, чтобы в них не было имбирного пива. Однако я не подчиняюсь ему в этом вопросе. Моя мать и бабушка всегда отправляли косарям солодовый напиток. Если у парней начинало что-то болеть, они приносили им соль и александрийский лист. И я продолжаю делать так же. Недавно миссис Хепфорд велела мне давать косарям засахаренные фрукты вместо лекарств. Сказала, что они намного приятнее старых добрых средств. Только я не верю в это. Ах, извините, мисс. Я должна идти, хотя мне хотелось бы послушать, как вы там живете. Но я скоро вернусь. Мистер Белл заказал на ланч землянику со сливками, черный хлеб и кувшин молока вместе со стилтонским сыром и бутылкой портвейна для подкрепления собственных сил. Когда Маргарет спустилась вниз, все это уже стояло на столе. Перекусив, они отправились на прогулку, не зная толком, куда лучше пойти, поскольку знакомых мест у каждого было достаточно, и многие хотелось увидеть. «Может быть, пройдем мимо дома священника?» — предложил мистер Белл. «Не сейчас», — возразила Маргарет. «Давайте прогуляемся по той дороге, обойдем Хелстон вокруг и вернемся со стороны Пастората». В преддверии осени многие старые деревья были срублены. Грубо сколоченные дома поселенцев и полуразвалившийся коттедж снесли. Маргарет скучала по ним, как по прежним друзьям детства. Их путь проходил рядом с тем местом, где она с мистером Леноксом делала зарисовки. Белый ствол бука — помеченный молнией исчез. Старик, обитавший в полуразрушенном коттедже, умер. На месте снесенного дома возводили новый респектабельный особняк, а там, где был бук, теперь разбили сад. «Я не думала, что пролетело столько времени», помолчав, сказала Маргарет и со вздохом отвернулась. «Да», — ответил мистер Белл. «Именно первые изменения в знакомом окружении» заставляют молодежь задуматься, но с возрастом мы теряем это чувство таинственного контакта, Перестаем удивляться. Теперь я воспринимаю любые перемены как нечто само собой разумеющееся. Мне знакомо непостоянство нашего мира, а для тебя оно является чем-то новым и гнетущим. «Давайте сходим и посмотрим на маленькую Сьюзен, предложила Маргарет, увлекая спутника на травянистую тропу ведущую к лесной просеке. «С удовольствием. Хотя и не имею ни малейшего понятия, кто такая маленькая Сьюзен. Но мне хватит доброты на всех девочек, юных леди и дам с именем Сьюзен. Моя маленькая Сьюзан очень расстроилась, когда я уехала, не попрощавшись с ней. И с тех пор воспоминание об этом обстоятельстве вызывало у меня угрызение совести. Ведь я обидела ее хотя при небольшом усилии с моей стороны могла бы повидаться с ней. Кстати, нам предстоит долгий путь. Вы уверены, что не устали? Пока уверен. Только давай идти помедленнее. Я не вижу здесь таких красот, ради которых нужно торопиться, а потом делать остановки, дабы перевести дыхание. Как думаешь, тебе понравится прогулка с человеком тучным и одышливым? Наверняка у тебя мелькнет мысль, что было бы романтичнее, если бы рядом шел Гамлет, принц датский. Так вот, вспоминая о нем, имей сострадание к моей дряхлости. Ради вас я замедлю свой шаг. И вы нравитесь мне в 20 раз больше, чем Гамлет. Из принципа, что живой осел лучше мертвого льва? Возможно и так. Я не анализировала свои чувства. Согласен принять твою симпатию, не проверяя, по какой причине она возникла. Только не нужно идти черепашьим шагом. Хорошо. Идите, как вам удобно, а я буду подстраиваться под вас. Если собьете дыхание, то остановитесь и поразмышляйте, как Гамлет, с которым вы сравнили себя. Спасибо. Но поскольку моя мать не убивала отца, чтобы позже выйти замуж за дядю, я не знаю о чем еще думать, кроме как о прекрасно приготовленном обеде. Как по-твоему? Мы получим его или нет? У меня большие надежды. Весь Хелстон считает хозяйку гостиницы отличной поварихой. А ты учла возможные помехи, связанные с разгаром синакоса. Они могут отвлечь ее внимание. Маргарет была благодарна мистеру Беллу за то, что он пытался навязать ей веселый разговор и тем самым отвлечь от воспоминаний о прошлом. Впрочем, если бы не это чувство признательности, она, скорее всего, шла бы по любимым тропам в полном молчании. Когда они постучали в дверь коттеджа, где жила вдовствующая мать маленькой Сьюзен, оказалось, что ее дочери нет дома. Она ушла в приходскую школу. Заметив, что Маргарет расстроилась, бедная женщина начала извиняться. Все нормально», — сказала Маргарет. Я рада, что Сьюзан учится в школе. Можно было сразу догадаться. Но я привыкла к тому, что она всегда оставалась дома вместе с вами. Да, так оно и было. И мне ужасно не хватает ее. По вечерам я учила ее тому, что знала. Конечно, этого было мало. Но она стала такой умелой домохозяйкой, что я без нее как без рук. И теперь она знает больше своей матери. Женщина печально вздохнула. «Я ошибался», — проворчал мистер Белл. «Не думал, о чем говорил. Похоже, я на сотню лет отстал от мира. Зато теперь я могу сказать, что ребенок получает лучшее и более естественное образование, оставаясь дома, помогая матери каждый вечер, заучивая по одной главе из Нового Завета. Никакая школа под солнцем не могла бы дать ему этого». Маргарет не стала отвечать, поощряя его мрачный юмор и продолжила беседу с матерью Сьюзен. «Как поживает старая Бетти Бернс?» «Я не знаю», — коротко ответила женщина. «Мы больше не дружим». «Почему?» — спросила Маргарет, всегда выступавшая в Хелстоне в роли примирительницы. «Она украла моего кота». «А ей было известно, что этот кот принадлежал вам?» «Не знаю. Возможно, нет». «Но вы могли сказать ей, что кот ваш...» и таким образом вернуть его себе. Она сожгла его. «Сожгла?» — одновременно воскликнули Маргарет и мистер Белл. «Спалила его до углей», — пояснила женщина. Однако это не было объяснением. После настоятельных расспросов Маргарет вытянула из нее ужасную правду. Какая-то цыганка-гадалка убедила Бетти Бернс одолжить ей единственный воскресный костюм ее мужа. Она обещала вернуть его в субботу вечером, прежде чем Гудман Бернс заметит пропажу. В воскресенье, встревоженное отсутствием цыганки и охваченная страхом перед гневом мужа, Бетти Бернс вспомнила об одном из диких сельских суеверий, заключавшемся в том, что крики кота, которого варят или жарят живьем, могут вызвать силы тьмы, а те исполнят любое желание палача, прибегнувшего к чарам. Видимо, мать Юзен тоже верила в эффективность такого ритуала. Она негодовала лишь по той причине, что для жертвоприношения был выбран ее кот. Какое-то время Маргарет пыталась объяснить бедной женщине всю бессмысленность подобных суеверий, но скоро сдалась, отчаявшись. Шаг за шагом она подводила женщину к признанию определенных фактов, логическая связь и последовательность которых была так очевидна для Маргарет но смущенная женщина упорно стояла на своем, повторяя, что это было очень грубо и что она так не поступила бы. Однако тут ничего не поделаешь, ведь нужно же было гарантировать исполнение желания. Она слышала об этом способе всю жизнь. Ритуал жесток, зато действует. Махнув рукой, Маргарет отказалась от новых попыток убедить женщину в неправильности поступка ее бывшей подруги и ушла от нее с тяжелым сердцем. «Ты хорошая девушка», — сказал мистер Белл. «Но почему ты не торжествуешь победу надо мной?» «Что вы имеете в виду?» «Я был неправ насчет домашнего обучения. В любой школе ребенку будет лучше, чем при таком доисторическом язычестве». «Это точно. Бедная маленькая Сьюзен, Я должна посетить приходскую школу и повидать ее. Вы не хотите составить мне компанию?» «С удовольствием». Мне любопытно посмотреть, чему учат детей в таких заведениях». Они без лишних слов продолжили путь через заросшую кустарником просеку, чья мягкая зеленая красота не освободила Маргарет от шока, вызванного рассказом о жестокости и абсолютном отсутствии жалости к измученному животному. Как только они вышли из леса на деревенскую лужайку, рядом с которой располагалась школа, до них донесся гул детских голосов, похожий на жужжание пчелиного роя. Дверь была открыта, поэтому они вошли в коридор. Проворная леди в черной одежде, мелькавшая здесь и там, заметила гостей и по-хозяйски приветствовала их в своих владениях. Маргарет вспомнила, как ее мать почти так же, но более мягко и апатично принимала редких посетителей, сбившихся с пути и заглянувших в школу она тут же поняла, что перед ними жена нынешнего Викария, преемница ее матери. Будь это возможным, девушка уклонилась бы от беседы с миссис Хепфорд. Но она, победив смущение, благопристойно подошла к ней, встречая радостные взгляды детей и слыша приглушенный шепот: «Это мисс Хейл». Жена Викария услышала фамилию, и её поведение стало гораздо приветливее. Маргарет хотелось, чтобы чувства женщины тоже приобрели соответствующую снисходительность. Миссис Хепфорд протянула руку мистеру Беллу и с улыбкой сказала. «Я полагаю, это ваш отец, мисс Хейл. Вы так похожи друг на друга. Рада видеть вас, сэр. Викари тоже будет в восторге от вашего приезда». Маргарет объяснила, что это не ее отец. Она рассказала о смерти мистера Хейла подумала о том, как он отнесся бы к визиту в Хелстон, будь у него такая возможность при жизни. Она не слышала, что ответила миссис Хэпфорд. Оставив ее в компании мистера Белла, Маргарет начала осматривать классы в поисках знакомых лиц. «О, мисс Хейл, я вижу, вы хотите провести урок. Я знаю по себе, как приходит такое желание. Первый класс. Приготовьтесь к уроку грамматики под руководством мисс Хейл». Бедная Маргарет, чей визит был вызван сентиментальными чувствами, а не побуждением инспектировать школу, почувствовала себя неловко. Но взглянув на оживленные лица детей, которых она когда-то хорошо знала и которых крестил ее отец, Маргарет села за стол и растерянно посмотрела на изменившихся, сильно подросших девочек и мальчиков. Она даже успела незаметно пожать руку Сьюзен пока первый класс искал учебники. Жена Викария вела мистера Белла в класс и, ухватив его за пуговицу, вкратце рассказала о новшествах фонетической системе, с которыми ее ознакомил недавно приезжавший инспектор начальных школ. Маргарет склонилась над книгой, но из-за пелены набежавших слез ничего не видела. В ушах звучал шум детских голосов. Внезапно в воздухе повисла тишина. Одна из девочек, запнувшись на артикле Э, не знала, как назвать его. Неопределенный артикль, тихо подсказала Маргарет. Прошу прощения, вмешалась зоркая и чуткая жена Викария. Мы обучаем детей по учебнику мистера Милсома. А как там зовется Э? Кто может вспомнить? Абсолютное прилагательное, прозвучало в ответ несколько голосов. Лицо пристыжённой Маргарет. Окрасилась густым румянцем. Дети знали больше, чем она. Мистер Белл отвернулся, чтобы не рассмеяться. Маргарет не произнесла больше ни слова. Когда урок закончился, она подошла к двум знакомым девочкам и немного поговорила с ними. На самом деле они уже превратились в девушек. Их быстрое взросление осталось вне её наблюдений. А она после трёхлетнего отсутствия фактически исчезла из их памяти. И все же она была рада видеть их, хотя ее удовольствие имело оттенок печали. С наступлением раннего летнего вечера занятия в школе завершились. Миссис Хепфорд предложила Маргарет и мистеру Беллу сопроводить ее в пасторат и посмотреть на... Слово «улучшение» почти сорвалось ее уст, но она вовремя заменила его на более деликатное, новшество, сделанное ее мужем-викарием. Маргарет не хотелось осматривать переделки, которые затем неприятно наложились бы на ее нежные воспоминания о прежнем доме. Но ей не терпелось увидеть старый пасторат, пусть даже содрогаясь от боли, которую она могла испытать при этом. Дом священника изменился и внутри, и снаружи. Но душевная боль была меньше, чем ожидала Маргарет. Пастерат стал другим местом. Лужайка, прежде так элегантно постриженная, что даже упавший лепесток розы казался пятном на ее изысканном зеленом ковре, теперь была завалена детскими игрушками. Мешочек с рассыпавшимися кусочками мрамора, обруч, соломенная шляпа, висевшая на розовом кусте и ломавшая длинную нежную ветвь, отягощённую бутонами цветов, а раньше с ней обходились бережно и нежно. Маленький квадратный холл, застеленный половиками, тоже был отмечен знаками здорового и грубого детства. «Ах, мисс Хейл», — сказала миссис Хепфорд, «извините нас за эту неопрятность. Когда мы закончим ремонт в детской комнате, я начну приучать наших маленьких озорников к порядку». Надеюсь, мы устроили детскую не в вашей комнате. Как вы вообще справлялись без детской? Нас было двое, ответила Маргарет. Я слышала, у вас много детей? Семь. Вот, посмотрите. С этой стороны мы сделали окно с видом на дорогу. Мистер Хэпфорд потратил крупную сумму денег на обустройство этого дома. На самом деле, когда мы приехали сюда, здание едва годилось для проживания. Я имею в виду, для такой большой семьи, как наша. Все комнаты в доме были переделаны, кроме той, о которой говорила миссис Хепфорд, кроме кабинета мистера Хейла, где зеленый полумрак и изысканная тишина способствовали, как ему казалось, привычке к размышлениям и в некоторой степени к формированию характера более склонного к мысли, чем к действию. Новое окно открывало вид на дорогу, что приносило много преимуществ, как заметила миссис Хепфорд. Из этого окна ее муж видел каждую заблудшую овцу своей паствы, которая направлялась в пивную. Глупые люди думали, что они останутся незамеченными, как бы не так. Викарий следил за дорогой даже при составлении самых ортодоксальных проповедей. Его шляпа и трость висели на вбитых в стену гвоздях, готовые к тому, чтобы рука схватила их. И когда он выбегал навстречу прихожанам, они старались побыстрее скрыться в весёлом леснике, прежде чем непьющий викарий сажал их под домашний арест. Всё их семейство было быстрым, живым, добросердечным и громко говорящим, хотя они не отличались особой утонченностью восприятия. Маргарет боялась, что миссис Хепфорд раскусит мистера Белла, когда тот притворно восхищался всем, что раздражало его вкус. К её удивлению, жена Викария воспринимала все его слова буквально, причем с таким добродушием, что возмущенная Маргарет на обратном пути в гостиницу упрекнула спутника в излишнем сарказме. «Не ругайся, милая, я просто мстил за тебя. Если бы она не показывала тебе каждое новшество с таким очевидным торжеством и самодовольством, я вел бы себя паинькой. Но если ты собираешься поучать меня...» то дело это после обеда, когда я начну погружаться в сон, способствующий моему пищеварению». Они оба устали, и Маргарет даже решила отказаться от прогулки по лесам и полям, окружавшим дом ее детства. Каким-то образом, этот визит в Хелстон не принес ей того удовольствия, которого она ожидала. Повсеместно произошли перемены, лёгкие, но пронизывающие всю жизнь этого края. Менялись семьи из-за временного отсутствия, смерти, браков и рождений, происходивших в течение дней, месяцев и лет. Они незаметно уносили людей от детства к юности и дальше, в глубины зрелого возраста, пока кто-то не падал созревшим плодом на мягкую землю. Менялись места. Там спилили дерево. Здесь отвалилась ветка, пропустив луч света под сень деревьев, где раньше его не было. Тут лужайку постригли и сузили, а дальше вдоль тропинки возвели ограду и вспахали заросшее поле. Это можно было бы назвать улучшением и эффективным использованием угодий, однако Маргарет тосковала по прежнему живописному ландшафту, по полумраку рощ и травянистым тропам прежних дней. Она сидела у окна на маленькой скамейке, печально наблюдая, как сгущаются сумерки, так точно совпадавшие с ее меланхоличными мыслями. Из соседней комнаты раздавался звучный храп мистера Белла, уставшего от непривычных физических нагрузок. Через некоторое время его разбудила румяная сельская девушка, которая внесла в номер большой поднос с чаем и легкими закусками. Судя по ее загару, в эти дни она совмещала свои обязанности горничной с работой на синокосе. «Привет. Кто здесь? Куда я попал? Кто это, Маргарет?» «А, вспомнил». «Дорогая, почему ты сидишь в такой скорбной позе? Почему твой печальный взгляд нацелен вдаль?» «Куда ты смотришь?» Мистер Белл подошел к окну и встал за спиной у Маргарет. «Никуда», — с нарочитой бодростью ответила она. Действительно, ничего особенного. Деревья, белые льняные полотенца на зеленой ограде из шиповника и сырой сквозняк. Закрой окно и приготовь нам чай. Маргарет молча вертела в пальцах чайную ложечку, почти не обращая внимания на слова мистера Белла. Он изменил тон, и девушка улыбнулась ему, словно соглашаясь с его мнением. Затем она со вздохом отложила ложечку в сторону и произнесла высоким голосом, каким обычно говорила, если накануне была погружена в долгие размышления. «Мистер Белл, вы помните о том, что прошлым вечером говорили о Фредерике?» «Прошлым вечером?» «А где я был?» «Ах, вспомнил!» «Такое впечатление, что это было неделю назад!» «Да, мы говорили о твоем бедном брате!» «А вы помните слова мистера Ленокса?» «Он сказал, что Фредерик...» Приехал в Англию перед смертью моей дорогой мамы. Она говорила теперь тише обычного. Конечно, помню, хотя я не слышала этого прежде. Понимаете, я всегда думала, что папа рассказал вам о визите Фредерика. Нет, он и словом не обмолвился о нем. А к чему ты завела этот разговор? Я хочу повиниться вам и рассказать о своей ошибке заявила Маргарет, внезапно посмотрев на него ясными глазами. «В свое время я солгала одному человеку. Ее лицо стало алым. По правде говоря, я и сам отъявленный лжец, чего только не наговорил за годы жизни. Не все мои слова были честными, — сказал мистер Белл. Чаще всего я некоторыми действиями и многословными обещаниями вводил людей в заблуждение или отвращал их от истины. Ты же знаешь, кто отец лжи, Маргарет. Многие люди, думающие о себе как о праведниках, часто использовали ложь, вступая в неравные браки или создавая семьи с дальними кузинами и кузенами. Так что заразная кровь лжи течет в каждом из нас. Мне следовало догадаться, что и тебя эта чаша не миновала. Ты плачешь, дорогая? Давай сменим тему, если наш разговор довел тебя до слез. Я уже понял, что ты сожалеешь о своем обмане и отныне никогда не скажешь слова лжи. Все это было давно. Короче, я хочу, чтобы сегодня вечером ты веселилась, а не печалилась, проливая слезы. Маргарет вытерла глаза, попыталась ответить шуткой, но внезапно снова расплакалась. «Прошу вас, мистер Белл, позвольте рассказать вам об этом случае. Возможно, вы поможете мне». Или, узнав правду, поправите меня». В отчаянии девушка не могла найти подходящих слов, и мистер Белл, пытаясь успокоить ее, мягко произнес: «Рассказывай, дитя». «Это долгая история», — волнуясь начала Маргарет. «Когда Фред приехал к нам, мама была очень больна. Я не находила места от беспокойства и боялась, что брата могут арестовать». Эта тревога усилилась, когда Диксон встретила в Милтоне человека по фамилии Леонардс. Он знал Фредерика и был зол на него. В любом случае, он хотел получить награду, назначенную за поимку брата. С этим новым страхом я настояла на скорейшем отъезде Фреда в Лондон. Наверное, вы поняли из вчерашнего разговора, что он поехал туда, чтобы проконсультироваться с мистером Леноксом. Ему хотелось выяснить, каковы его шансы на то, чтобы предстать перед судом. Поэтому мы, он и я, поехали на железнодорожную станцию. Был вечер, уже подступали сумерки, но света хватало, чтобы узнавать людей и быть узнанными ими. Мы приехали довольно рано и решили прогуляться по полю, которое находится рядом со станцией. Я все время думала об этом Леонарде, ведь он мог быть где-то поблизости. Когда мы стояли у ограды, отделявшей поле от дороги, предзакатные лучи осветили мое лицо. Именно в этот момент кто-то, проезжавший мимо нас на лошади, замедлил движение. Я сначала не узнала всадника, солнце слепило глаза, но через миг мне стало ясно, что это был мистер Торнтон. Мы раскланялись друг с другом. «И, конечно, он увидел Фредерика», — произнес мистер Белл, помогая ей, как он считал, закончить рассказ. Да. Затем на станции к нам подбежал подвыпивший мужчина. Он схватил Фреда за воротник, но брат толкнул его, и тот, потеряв равновесие, упал с платформы на откос. Там было невысоко, около трех футов. К сожалению, мистер Белл, после этого падения мужчина умер. Ммм, нехорошо получилось. Я полагаю, это был Леонардс. А Фред уехал на поезде? Да. Сразу после случившегося брат сел в вагон, и уехал в Лондон. Мы даже подумать не могли, что падение нанесет тому человеку какой-то вред. Он казался лишь слегка ошеломленным. То есть он умер не сразу? Нет. Через несколько часов, ответила она, сплетая пальцы. А сейчас, мистер Белл. Самая плохая часть рассказа. Через 2-3 дня... Ко мне пришел полицейский инспектор и начал утверждать, что я находилась в компании молодого человека, который толкнул Леонардса и тем самым вызвал его смерть. Это было ложное обвинение, но мы в то время не знали, что Фред благополучно покинул Англию. Он мог по-прежнему оставаться в Лондоне. Если бы брата арестовали по этому ложному обвинению, его тут же опознали бы как лейтенанта Хейла, обвиненного в мятеже. Фредерика могли приговорить к смертной казни. Все это принеслось в моей голове, и я сказала инспектору, что в тот вечер меня не было на железнодорожной станции, что я ничего не знаю о происшествии. Забыв о совести, я руководствовалась лишь желанием спасти Фредерика. На мой взгляд, правильный поступок. Я сделал бы то же самое. Помогая другому человеку, вы пошли на осознанный грех. Надеюсь, мне хватило бы мужества поступить точно так же. Нет, вы действовали бы иначе. Не так бесчестно и трусливо. В тот момент Фред уже покинул Англию, а я в своей слепоте забыла, что был другой свидетель, способный опровергнуть мои показания. Кто? Мистер Торнтон. Он видел меня около станции. Мы даже обменялись поклонами. Но он же ничего не знает о той стычке и о смерти пьяного парня. Я полагаю, расследование ни к чему не привело?» Полицейское расследование, которое вел инспектор, было остановлено. Мистер Торнтон знал все подробности дела. Он оказался тем самым членом магистрата, который выяснил причину смерти несчастного Леонардса, причину, не связанную с падением. Но он знал о моих ложных показаниях. «Ах, мистер Белл!» Она внезапно закрыла лицо руками, словно хотела спрятаться от этих воспоминаний. «Ты объяснила свое поведение? Ты рассказала ему о главном побуждающем мотиве твоего поступка?» «Мне не хватило веры, и я...» Солгала, с горечью в голосе ответила Маргарет. «Нет, я не дала ему никаких объяснений. Не нашла в себе смелости объясниться. К тому же он ничего не знал о Фредерике». Чтобы восстановить его доброе мнение обо мне, я должна была рассказать ему о секретах семьи, о попытках Фредерика оправдать себя в суде. Брат просил меня никому не рассказывать о его визите к нам. Папа тоже держал его приезд в тайне. Он не говорил о нем даже вам. Мне казалось, что я смогу вынести стыд. И я вынесла его. Но с тех пор уважение мистера Торнтона ко мне было утрачено. «Я уверен, что он уважает тебя», — произнес мистер Белл. «Конечно, это кое-что объясняет, но он всегда говорил о тебе с большим почтением, хотя теперь я понимаю некоторые его оговорки». Потерявшись в своих чувствах, Маргарет почти не слышала его, однако последняя фраза мистера Белла заставила ее встрепенуться. «Вы сказали, что в разговоре обо мне он делал какие-то оговорки? Да, он рассердил меня, когда скептически отнесся к моим восхвалениям в твой адрес. Я, словно старый идиот, считал, что все должны разделять мое мнение. А он не согласился со мной, чем вызвал мое удивление. Но он, очевидно, был смущен, не получив от тебя объяснений. Взять хотя бы твою вечернюю прогулку с молодым человеком. Это был мой брат, возмущенно ответила Маргарет. Верно. Но откуда мистер Торнтон мог знать о твоем брате? Понятия не имею. Я не думала, что он так все воспримет. С обидой в голосе произнесла покрасневшая от волнения девушка. Возможно, это не пришло бы ему в голову, если бы не твоя ложь. Хотя, повторю, при таких обстоятельствах она была необходимой. Нет, мне не нужно было обманывать инспектора. Теперь я знаю это и горько раскаиваюсь в своей ошибке. Последовало долгое молчание. После довольно продолжительной паузы Маргарет заговорила первое. «Я вряд ли увижу мистера Торнтона вновь». Она снова замолчала. «В нашем мире случаются и более невероятные события», ответил мистер Белл. «Я убеждена, что больше не увижу его. Я низко пала в его глазах, и он не изменит своего мнения обо мне. В ее глазах блестели слезы, но голос оставался твердым. Мистер Белл старался не смущать ее своим взглядом. Теперь, когда Фредерик отказался от надежды, желания оправдать себя перед законом и вернуться в Англию, мне хотелось бы, чтобы мистер Торнтон получил разъяснение, пусть даже столь запоздавшие. Не могли бы вы оказать мне любезность? и рассказать ему обо всех обстоятельствах дела, если, конечно, вам представится такая возможность. Только прошу вас, не навязывайте ему этот разговор. Можете сказать, что действуйте с моего разрешения ради отца и что я не хочу терять его уважение, даже если мы никогда не увидимся вновь. Я выполню твою просьбу. Он должен все узнать. Не хочу оставлять тебя даже под тенью якобы нарушенных приличий. Увидев тебя наедине с молодым человеком, он просто не знал, что и думать. В таких случаях я придерживаюсь правила «Они, свакема Мали панс?» — надменно ответила Маргарет. Пусть стыдится, подумавший плохо об этом, французский. И все же я прошу вас рассказать ему о моем брате, если у вас появится возможность для беседы. Мною движет нежелание очистить себя от подозрений в недостойном поведении. Если бы он подозревал меня в подобных проступках, я не заботилась бы о его хорошем мнении, нет. Пусть он узнает, по какой причине я попала в силки искушения и дала инспектору ложные показания. В чем я тебя нисколько не виню. Говорю это без всякой пристрастности». Слова других людей о правильности или неправильности не повлияют на моё глубинное знание, на мое внутреннее убеждение в том, что я совершила ошибку. Давайте больше не будем говорить об этом. Ложь слетела с моих уст. Грех совершён. Отныне я должна нести его на своих плечах и по возможности быть правдивой. Отлично. Если тебе нравится чувствовать себя пристыжённой, будь такой. Я всегда держу свою совесть плотно запертой, как пружину в коробке, потому что она, выскакивая изнутри, удивляет меня своими размерами. Поэтому я раз за разом уговариваю ее успокоиться, почти так же, как рыбак уговаривал Джина. Интересно, изумляюсь я, как вам удавалось так долго находиться в таком малом пространстве? Я даже не знала о вашем существовании. Прошу вас, сэр, вместо того, чтобы рычать во весь голос и смущать меня своими смутными очертаниями, не могли бы вы еще раз сжаться до прежних размеров. Изогнав совесть обратно туда, где она была, мне хочется опечатать сосуд, чтобы не открывать его вновь, ибо я, следую мудрости Соломона, умнейшего из людей, который тоже удерживал ее в заперти. Маргарет даже не улыбнулась. Она почти не слушала мистера Белла. Ее мысли бежали за идеей, прежде сомнительной, но теперь принявшей силу убеждения. Ей казалось, что она лишилась расположения мистера Торнтона, что он разочаровался в ней. Девушка не верила, что какое-то объяснение возникшего недоразумения могло восстановить ее прежний статус, вернуть его любовь, о которой она решила никогда не думать. Нет, она и сейчас придерживалась этого решения. Ей просто требовалось уважение мистера Торнтона, доброе мнение, которое однажды заставит его сделать что-нибудь в духе прекрасных строк Джеральда Гриффина. «Повернись и оглянись, когда услышишь моё имя». Размышляя о перспективах их возможных отношений, она нервно покашливала, прочищая горло. Маргарет пыталась утешиться мыслью, что как бы он ни представлял себе ее, она останется такой, какой была. Но это была банальность, иллюзия, исчезнувшая под тяжестью ее сожалений. У нее на языке крутилось множество вопросов, однако ни один из них не был задан. Мистер Белл подумал, что она устала и посоветовал ей пораньше лечь в постель. Она ушла в свою комнату, где несколько часов просидела у открытого окна, глядя на пурпурный купол неба. Звёзды дружески мигали ей, смещались по своим орбитам и исчезали за кронами темных деревьев. Наконец, она решила пойти спать. Всю долгую ночь в ее бывшей спальне, превратившейся теперь в детскую комнату, горела свеча, и маленькие обитатели пастората спокойно спали в кроватках, ожидая, когда будет построена новая детская. Маргарет была огорчена необратимостью перемен, чувством собственной незначительности и своим смущением. Ничего прежнего не осталось. Это легкое, пронизывающее мир непостоянства приносило еще большую боль, чем если бы все изменилось до неузнаваемости. Теперь я начинаю понимать, какими должны быть небеса, и как великолепны фразы, Так же, как вчера, сегодня и вечно, бесконечно. Спокон веков и навсегда ты, Бог. Это небо надо мной выглядит неизменным, и все же оно меняется. Я так устала проноситься через фазы жизни, от которых у меня не остается ничего реального, ни мест, ни людей. Мир похож на круг, в котором вращаются жертвы земных страстей. В моем настроении. Женщины других религий набрасывают на голову вуаль. Я ищу небесной стойкости в земном постоянстве. Будь моей верой католицизм, я могла бы успокоить сердце, оглушив его до беспамятства и став монашкой. Но я привязана к обществу, и любовь к Высшему Абсолюту не вычеркнет в моей душе любви к людям. Как бы там ни было, я не смогу ответить на этот вопрос сегодня вечером. Уставшая, она пошла в постель и такой же уставшей встала, когда проснулась через пять часов. Однако вместе с утром пришла надежда, и мир стал выглядеть ярче. На лужайке под окнами играли дети. «В конце концов, все правильно», — одеваясь, — думала Маргарет. «Если бы мир оставался неизменным, он бы деградировал и стал испорченным. Несмотря на мое болезненное отношение к переменам, Прогресс кажется мне правильным и необходимым. Я не должна много думать о том, как обстоятельства влияют на меня. Для правильной оценки и верных суждений лучше следить за тем, как обстоятельства влияют на других людей». Она с улыбкой вошла в общий зал и поприветствовала мистера Белла. «Кто поздно ложится, тот поздно встает, проворчал ее спутник. «У меня есть новость для тебя. Нас пригласили на обед». Викарий нанес мне утренний визит, Пришел буквально по росе. Он направлялся в школу и заглянул сюда. Заодно прочитал лекцию нашей хозяйки о пользе трезвости для косарей. И это в такую рань. Я спустился вниз около девяти часов, а он уже был здесь. Одним словом, нас сегодня ждут к обеду. «Но Эдит будет ожидать меня в назначенное время», — возразила Маргарет. «Я не могу принять приглашение, иначе мы задержимся на целые сутки». Она была рада, что имела такой повод для отказа. «Да, я так ему и сказал. Подумал, что тебе не захочется обедать с этими болтливыми людьми. Тем не менее, я оставил вопрос открытым, на тот случай, если тебе понравится их предложение». «Нет. Давайте придерживаться нашего плана. Дилижанс уезжает в 12 часов. Я благодарна им за доброту и гостеприимство, но званый обед отменяется». «Хорошо» не волнуйся я все организую перед отъездом маргарет прокралась в заднюю часть сада у дома викария и собрала несколько маленьких соцветий жимолости она не стала брать их в прошлый раз опасаясь что ей придется объяснять свой порыв жене викария но когда она возвращалась в гостиницу деревня вновь обрела свой прежний очаровательный вид обычные звуки казались здесь более музыкальными чем в любом другом месте планеты. Свет выглядел чудесно золотистым, а жизнь — спокойной и исполненной мечтательным восторгом. Вспомнив свои вчерашние размышления, Маргарет подумала, «И я тоже постоянно меняюсь. Один раз так, другой раз эдак. Сначала я была разочарована, потому что все оказалось не таким, как мне представлялось. Но теперь я внезапно обнаружила, что реальность гораздо прекраснее всех моих ожиданий и представлений. О, Хелстон, я никогда не найду места подобного тебе». Через несколько дней она подытожила свои впечатления и осталась довольной, что побывала в краю своего детства, что вновь увидела его и что он всегда будет для нее самым приятным уголком на Земле. Естественно, там возникло слишком много воспоминаний о прежних днях, особенно о родителях, поэтому если бы кто-то снова предложил ей съездить в Хелстон, она уклонилась бы от такого визита.